«И как она? Ты ее видел?» «Видел. Спившаяся тетка, никакой красоты в помине нет. А помнишь, мама с папой говорили, что она в молодости была очень красивой? Муж умер от пьянства, сын, обалдуй, живет своей жизнью, матери не помогает, в общем, ничего хорошего». «Она тебе обрадовалась?» «Ну вот, вот сейчас. Сейчас он скажет, что Надька не только обрадовалась вновь обретенному сыну, но и рассказала о том, как Аля своей помощью нанесла огромный вред ее семье. Сейчас они все выяснят, и Але придется пережить немало неприятных минут, но зато потом все будет позади». «Она обрадовалась?» Андрей отодвинул пустую тарелку – Спасибо, Эленька, очень вкусно. Нальешь добавочки? Конечно. Она отошла к плите, где стояла кастрюля с супом. Взяла половник. Ну что же ты замолчал? Продолжай, говори, рассказывай. У нее нет больше сил продолжать это мучение. Скорее бы все кончилось. Эленька, я для нее был просто случайным человеком. Наврал что-то, она и поверила, ей ведь все равно, с кем разговаривать, лишь бы свободные уши нашлись. Она совсем одинокая, сын у нее почти не бывает, только собутыльники и остались. — И тебе ее совсем не жалко? — Так как тебе сказать? Андрей продолжал есть, глядя в тарелку. Она получила то что хотела. Она хотела, чтобы я ее не обременял и не мешал выйти замуж. Она это получила. Она хотела не учиться и работать, а пользоваться своей красотой и что-то с этого поиметь. Она и это получила. Она хотела пить столько, сколько душа пожелает, и это у нее было. Так за что же ее жалеть, Каждый человек в итоге получает то, чего хочет, потому что результат есть следствие выбора, который он делает сам. Но ведь она хотела красивой жизни, достатка, счастья. Разве она это получила? Она хотела получить нечто, не вкладывая собственный труд. Жестко произнес Андрей. Подобного рода нечто бывает только таким и никаким иным. В одних случаях последствия наступают раньше, в других позже, но они все равно наступают. Я реалист Эленька. И кроме того, я всю жизнь имею дело с анализом причины следствий. Ты меня осуждаешь? Считаешь бездушным? Ты, наверное, ждала, что я начну помогать маме? Нет-нет. Поспешно ответила она, «Я ничего такого не думала». «Получи, Элеонора, получай все, что тебе причитается. Твой брат оказался больше похож на Назара, чем на тебя саму, и ты обнаружила это только на шестом десятке, потому что вместо того, чтобы дружить со своим братом, ты всю жизнь продолжала считать его маленьким, глупым и нуждающимся в опеке и защите». С малышами не дружат, их любят и оберегают. «Есть еще голубцы», — слегка дрожащим голосом произнесла Аля. «Будешь?»